Глава четвертая. Ответ Кембриджской обсерватории. Бурные овации не вскружили голову Барбикину. Не теряя ни минуты, он немедленно собрал своих сочленов в помещении пушечного клуба. На этом заседании решено было сперва запросить ученых относительно астрономической стороны предприятия, а, получив их ответы, тщательно обсудить всю техническую сторону вопроса, чтобы обеспечить успех великому проекту. Тотчас же была составлена срочная записка с перечнем специальных вопросов, которую направили обсерваторию города Кембриджа, в штат Массачусетс. В этом городе был некогда основан первый в Соединенных Штатах университет, который славится своей обсерваторией. Там работают самые крупные ученые Северной Америки. Там находится мощный телескоп, который позволил Бонду определить природу туманности в созвездии Андромеды, а Кларку — открыть спутник Сириуса. Это знаменитое учреждение во всех отношениях заслуживало доверия пушечного клуба. Два дня спустя ответ, которого ждали с великим нетерпением, был уже в руках председателя барбикина Он гласил следующее. «Директор обсерватории в Камбридже, председателю пушечного клуба в Балтиморе. Камбридж, 7 октября». Немедленно по получению 6 октября вашего запроса на имя обсерватории в Кембридже от имени членов пушечного клуба в Балтиморе было созвано экстренное заседание Совета обсерватории и поставлено сообщить вам следующее. На обсуждении были предложены ниже следующие вопросы. Первый. Возможно ли, чтобы пушечное ядро долетело до Луны? Второй. Каково точное расстояние от Земли до ее спутника? Третий. Какова будет продолжительность полета снаряда, пущенного с достаточной начальной скоростью, и в какой момент должен быть пущен снаряд, чтобы он мог достигнуть Луны в определенной точке ее поверхности? Четвертый. В какой именно момент Луна будет находиться в положении наиболее благоприятным для того, чтобы ядро достигло ее поверхности? Пятый. В какую именно точку небесной сферы следует нацелить пушку, из которой будет пущен снаряд на Луну? Шестой. В какой точке небосвода будет находиться Луна в момент, когда выстрелит пушка? Ответ на первый вопрос — возможно ли, чтобы пушечное ядро долетело до Луны? Да, снаряд может долететь до Луны, если удастся придать ему начальную скорость в 12 тысяч ярдов в секунду. И вычисления подтверждают, что такая скорость вполне достаточна. По мере удаления от Земли, сила притяжения будет изменяться обратно пропорционально квадрату расстояния, то есть если расстояние увеличится в три раза, притяжение уменьшится в девять раз. Таким образом, вес ядра будет быстро уменьшаться и, наконец, станет равным нулю, в тот момент, когда сила притяжения ядра Луною окажется равной силе притяжения его Землей, то есть ядро проделает 47,52 всего пути. В этот момент ядро потеряет свой вес, и если оно пролетит еще дальше, то упадет на Луну, попав в сферу лунного притяжения. Поэтому теоретическую возможность опыта можно считать вполне доказанной. Фактическая же его успешность будет зависеть исключительно от силы орудия. Ответ на второй вопрос. Каково точное расстояние от Земли до ее спутника? Луна описывает вокруг Земли не круг, а эллипс, в одном из фокусов которого находится наша планета. Вследствие этого Луна в разное время находится в различных расстояниях от Земли. Наибольшее расстояние называется апогеем, наименьшее — перегеем. Как известно, разность между наибольшим и наименьшим расстоянием довольно велика, так что ею нельзя пренебрегать. В самом деле, в своем апогее Луна отстоит от Земли на 247 552 миль, а в Пиригее всего на 218 657 миль. Разница между двумя расстояниями достигает 28 895 миль, то есть одной девятой части пути снаряда. Поэтому в основу вычислений надо брать кратчайшее расстояние до Луны. Ответ на третий вопрос. Какова будет продолжительность полета снаряда, выпущенного с достаточной начальной скоростью, и в какой момент должен быть выпущен снаряд, чтобы он мог достигнуть Луны в определенной точке? Если бы ядро все время сохраняло первоначальную скорость 12 тысяч ярдов в секунду, оно долетело бы до Луны приблизительно в 9 часов. Но так как скорость ядра непрерывно убывает, то, как показывают вычисления, понадобится 300 тысяч секунд, то есть 83 часа 20 минут, чтобы ядро достигло точки, где притяжение ядра с и притяжение его Луною окажутся равными между собой. Начиная с этой точки, ядро будет падать на Луну в течение 50 тысяч секунд, то есть 13 часов 53 минуты и 20 секунд. Поэтому ядро следует выпустить за 97 часов 13 минут и 20 секунд до прохождения Луны через намеченную точку ее пути. Ответ на четвертый вопрос. В какой именно момент Луна будет находиться в положении наиболее благоприятным для того, чтобы ядро достигло ее поверхности? На основании вышесказанного необходимо прежде всего определить время, когда Луна будет находиться в Пиригее, а также момент, когда она будет в Зените. Тогда расстояние убавится еще на величину земного радиуса, то есть на 3919 миль, Поэтому длина пути снаряда окончательно определится примерно в 214 976 миль. Но хотя Луна и каждый месяц бывает в Пиригее, она не всегда находится в этот момент в Зените. Подобное совпадение повторяется через большие промежутки времени. Поэтому необходимо дождаться момента нахождения ее в Пиригее и в Зените. К счастью, такое совпадение произойдет 4 декабря будущего года. Ровно в полночь Луна будет в своем перигее, то есть в наименьшем расстоянии от Земли, и в тот же момент окажется в Зените. Ответ на пятый вопрос. В какую именно точку небосвода следует нацелить пушку, из которой будет выпущен снаряд на Луну? Из предыдущих указаний я явствует, что пушку нужно целить в Зенит того места, где будет произведен выстрел. Следовательно, направление выстрела будет перпендикулярно к плоскости горизонта, и таким образом снаряд быстрее освободится от действий земного притяжения. Но чтобы Луна могла пройти через зенит данного места, надо, чтобы географическая широта этого места не превышала градуса отклонения этого светила. Другими словами, оно должно находиться между нулем и 28 градусами северной или южной широты. во всяком другом месте придется целить под острым углом. Это явится крайне неблагоприятным условием для успеха опыта. Ответ на шестой вопрос. В какой точке небосвода будет находиться Луна в момент, когда выстрелит пушка? Так как в течение суток Луна передвигается по небу с запада на восток на 13 градусов 10 минут 35 секунд, то в момент выстрела она должна находиться западнее зенита на расстоянии в четыре раза превышающем ее суточный путь, то есть на 52 градусах 42 минутах 20 секундах. Это как раз то расстояние, которое она должна пройти во время полета ядра. Кроме того, необходимо принять во внимание отклонение ядра от вертикального направления вследствие вращательного движения Земли. К моменту, когда ядро достигнет Луны, Она отклонится на расстояние равно 16 земным радиусам, что в применении к лунной орбите составляет примерно 11 градусов. Эти 11 градусов следует прибавить к цифре, выражающей отклонение Луны от зенита, что составит в круглых числах 64 градуса. В общем, в момент выстрела луч зрения данного места к центру Луны должен составить угол в 64 градуса с вертикалью данного места. Из этого вытекает следующее. Первое. Пушка должна быть установлена в местности, находящейся между нулем и 28 северной и южной широты. Второе. Пушка должна быть нацелена в зенит этой местности. Третье. Снаряд должен обладать первоначальной скоростью 12 тысяч ярдов в секунду. Четвертое. Выстрел должен произойти 1 декабря следующего года в 10 часов 46 минут 40 секунд вечера. Пятое. Снаряд достигнет Луны через четыре дня, то есть 4 декабря, ровно в полночь, когда центр Луны будет проходить через Зенит. Посему членам пушечного клуба надлежит безотлагательно приступить к необходимым работам и к указанному сроку быть совершенно наготове. Если они пропустят 4 декабря, им придется ждать 18 лет и 11 дней, пока вновь не совпадет нахождение Луны в Пиригее с прохождением ее через Зенит. Совет Кэмбриджской обсерватории предоставляет себя в полное распоряжение членов пушечного клуба для разрешения всяких теоретических астрономических вопросов и в настоящем письме присоединяет свои поздравления к поздравлениям всей Америки. За членов Совета Дж. М. Бельфаст, директор обсерватории в Кэмбридже.